Цуксванг. Ситуация на шахматной доске, при которой дальше играть нет смысла, ибо каждый последующий ход только ухудшает положение противника. Нынешний президент США пришел к власти миротворцем и сам не заметил, как его сделали ястребом. Нынешний президент США – обещал радикально сократить военные расходы и сам не понял, как получилось, что они увеличились. Нынешний президент США продемонстрировал одну чрезвычайно опасную тенденцию. При нем, как ни при каком другом президенте в истории США, Не было так заметно, насколько выстроенная поколениями политиков в Вашингтоне система управления страной независимо от избранников народа, насколько сильны ее собственные шкурные интересы. И это стало понятно не в рождественские праздники. В самом начале 2010 года Барак Обама из-за больших снегопадов парализовавших уличное движение в Вашингтоне, распустил на каникулы большую часть госслужащих в Вашингтоне. Каникулы эти продлились две недели, и со страной ничего не случилось. У президента не было команды. Он был слишком молод, чтобы принимать страну. У него не было людей, которые были бы его И только его людьми, людьми команды, ориентированной на него. Команду новому президенту подбирали по сусекам всей демократической партии. В ней оказались беспринципные, продажные и слабохарактерные люди. Президент был в одиночестве. Команда не поддерживала его. И в одиночестве он, подобно Дон Кихоту, попытался выступить против спайной деньгами и кровью партии войны, набравшей силу в Вашингтоне за последние восемь лет. Естественно, это выступление было так же обречено, как и поход против ветряных мельниц. Президента могли спасти лишь личная храбрость и отчаянная решимость. Он мог, как президент, отдать приказ незамедлительно эвакуироваться из Ирака и Афганистана, ставя под удар весь мир, весь миропорядок, но спасая при этом его ядро – Соединенные Штаты Америки. И вместо этого его убедили в том, что продолжать необходимо. Как? Помните сообщение? Секретная служба раскрыла заговор против кандидатов в президенты США. Это и было предупреждение публичное и недвусмысленное. У темнокожего президента не было решимости Кеннеди, бросившегося в бой за собственную страну, Президент Кеннеди отдал приказ печатать доллары федеративного казначейства вместо долларов частной лавочки ФРС и погибшего на посту. Он все понял правильно и тем самым погубил и свою карьеру, и свою страну. Готовясь к выборам 2012 года, президент понял, что шансов на переизбрание у него немного. Сторонники мира отвернулись от него, потому что он их предал. А сторонники войны никогда не проголосовали бы за него, потому что это был не их кандидат. У них были свои кандидаты из республиканской партии. Тогда президент предпринял последнюю отчаянную попытку удержаться в кресле. Он решил нанести двойной удар. Первый массированное наступление на позиции талибов в Афганистане, которое должно было радикально ослабить движение, выбить костяк экстремистов и сподвигнуть умеренных талибов на мир на условиях США. Второй удар должен был прийтись по Йемену. Смена власти, приход более решительного президента и начало наступления на позиции боевиков в горах. И Йемен в последние годы в ранних пташках ЦРУ занимал все более и более весомое положение. Дошло до того, что новый лидер иеменских боевиков Шейх Анвар Аль-Авлаки потеснил Осаму бен Ладена в списках самых разыскиваемых людей ФБР, нанеся удар в Йемене, удар хорошо рассчитанный, не военное вторжение, а смена власти на более приемлемую, на бывшего президента Южного Йемена Али Насара Мухаммеда. Этот удар военный и одновременно дипломатический должен был сплотить вокруг новой власти пассионарных южных йеменцев и бросить их против непокорных северных племен. А с другой стороны должна была нанести удар Саудовская Аравия, одновременная достаточно быстрое и приемлемое для США решение двух болезненных вопросов внешней политики и Йемен, и Афганистан. Должно было прийтись на самый разгар предвыборной кампании и катапультировать первого чернокожего президента США в Белый дом на второй срок. А там, возможно, были бы приняты и более радикальные решения, учитывая, что президент на втором сроке мало от кого зависит. Увы, ни рейгеновской команды, ни команды, как у Кеннеди, у первого в истории США темнокожего президента не было, и аналитиков, которые могут просто раскрыть глаза на то, что в реальности, в действительности происходит на Земле, на Арабской улице тоже не было. Возводимое в Йемене здание новой государственной власти, хрупкое и непрочное, стало сыпаться с первых же дней. Али Насар Мухаммед, на словах человек довольно осторожный, сразу после воцарения совершил самую страшную ошибку из всех, какие были только возможны. В странах Востока демократия – это право более сильного племени вырезать более слабое. Если бы Али Насер Мухаммед возглавил южан и начал бы войну против северян, сначала экономическую, конечно, передел собственности, По крайней мере, это было бы понятно, и хотя бы часть страны поддержала его безоговорочно. Вместо этого он учинил расправу над одним из влиятельнейших на юге кланов – кланом Аш-Шахи. Глава клана Насрала Аш-Шахи, бывший кандидат в члены Политбюро Йеменской социалистической партии, а ныне нарко И раб-торговец. Вина Ашшахи состояла в том, что он поддержал в свое время репрессии против поднявших восстание в стране президента и его людей, и был одним из тех, кто, выжив в безумной аденской бойне, приказал отправить штурмовики в догонку уходящим людям президента. Верные президенту люди взяли дом Ашшахи штурмом и зверски расправились со всеми, кто там находился, а самого Аш Шахи казнили, вбив в голову гвоздь, а тело проволокли по улице Мадана за бронетранспортером. Президент объявил, что так он будет расправляться со всеми нарко- и работорговцами. Но на улице каждый бача знал, за что именно был убит Аш-Шахи, и многие задались вопросом, а что будет с ними? В армии проходили спешные чистки. То же самое было в спецслужбах и ряды недовольных пополнялись. Начали собираться недовольные. Взрывы негодования ждали на сороковой день. День поминовения, как в Иране. Но взорвалось намного раньше. Подполковник Роберт Джереми не жил в том месте, где базировался отряд специального назначения Йеменских вооруженных сил. Он жил в городе, в в центре небольшой квартире, в доме, который строили то ли русские, то ли китайцы. Он водил машину, старый белый внедорожник Митсубиси Паджеро, который спецназовцы позаимствовали в горах во время одной из операций. Вероятно, угнали из Саудовской Аравии и перегнали через границу а он выкупил за 5000 американских долларов. Подполковник был опытен, предельно насторожен, никогда не расставался с оружием, в доме у него хранился автомат Калашникова и гранаты. Вероятно, заинтересованные лица это знали, но убить его было необходимо, потому что он был одним из немногих людей в городе, которые могли реально возглавить войска и вести их к победе. В этот день был десятый день новой власти в Йемене. Он только пришел домой, привычно проверившись, оставил машину внизу под окнами, поднялся к себе в квартиру, второй этаж, если что-то, можно и в окно, и уже собирался готовить себе скромный холостяцкий ужин, Как вдруг зазвонил телефон. Не сотовый, стационарный. Здесь они все еще были. Подполковник прошел к аппарату. Старый советский с дисковым номером набирателем. Хоть в музей сдавай. Поднял трубку. Сэр, это Газис. Газис был заместителем полковника Тарика. Родом он был из провинции Абьян, достаточно мятежный, из которой происходил родом нынешний президент. Слушаю тебя, Газис. Сэр, вы не могли бы сейчас приехать в расположение? У нас чрезвычайное происшествие. Вот как? Что произошло? Один из солдат, заступивший в караул, Пошел с автоматом в казарму и застрелил насмерть троих солдат, сэр. Трое. Не двое, не четверо, а именно трое. Все они были опытными людьми, и в самом начале совместной работы договорились о сигналах опасности. Число три, произнесенное в любом контексте, означало сигнал опасности. Опасности. Сейчас это означало, что Газис говорит «под дулом пистолета». «Я выезжаю немедленно, Газис, скоро буду». Положив трубку, подполковник прошел в небольшую бедную обстановкой комнату, раскрыл большой картонный короб, который он использовал вместо шкафа как хранилище для одежды, и извлек из-под аккуратно сложенных вещей большой пакет из черного плотного полиэтилена. Пакет ту весисто звякнул, когда подполковник положил его на пол. Там был автомат АКМС русского производства, который он купил на базаре сразу же после приезда шесть стальных магазинов к нему, И пачки с патронами. Патроны он заказал по интернету. Русские Волф. Тому, что продают на местных базарах, лучше не доверять. Еще там были гранаты, тоже русские, купленные на базаре. Шесть гранат РГД-5. Корпуса которых были обмотаны синей изолентой, на всякий случай. Сев... По-турецки, этому он научился в Афганистане, подполковник принялся набивать магазины. Закончив с этим, он повесил автомат на бок, потом передумал, достал большую спортивную сумку и положил его туда вместе с разгрузочным жилетом, в котором было пять магазинов и гранаты. Туда же отправился пистолет МК-23, с которым он прошел второй, Ирак, потом Афганистан, и который не хотел менять ни на что иное. Собственно говоря, пистолет в предстоящей экспедиции должен был играть основную роль, потому что он бесшумный. Автомат – это на случай, если все пойдет кувырком. Закончив с оружием, Он привык сначала заботиться о том, чтобы не оказаться безоружным перед врагом. Он достал сотовый телефон, начал набирать номер американского посольства. Но на дозвон так и не нажал. Понял, что к чему. «Если это мятеж...» то в первую очередь мятежники блокируют американское посольство и установят контроль за всеми входящими звонками. Наверняка и его телефон прослушивается, даже если он и сможет дозвониться до кого-то в посольстве. Тем самым он лишит себя элемента неожиданности. Звонить было нельзя. Сначала он хотел покинуть квартиру через окно, Но потом призадумался. Не исключено, что за ним уже следят. И лазая через окна, он только возбудит подозрение. А если его хотели бы убить прямо сейчас, его бы просто убили. И все. И незачем было бы устраивать спектакли со звонками. Поэтому правильнее будет выйти через подъезд, делая вид, что все в И тем не менее он снял с пистолета глушитель, заткнул его за ремень, снятый с предохранителей с патроном в патроннике так, чтобы можно было выхватить и мгновенно выстрелить, сверху накинул легкую куртку, повесил сумку на плечо и так вышел в тихий, сумрачный, провонявший дымом и благовониями подъезд, где уже давно не светила ни одна лампочка. Двор тоже был самым обычным. Жгли костер, чтобы жарить барана, которого тут же и зарезали у кого-то день рождения. Тут же бегали дети, грязные, шумные, вездесущие. Увидев белого американца, они увязались за ним, И, чтобы от них отвязаться, он бросил на землю горсть мелких монет. Дети с криком набросились на неожиданно свалившееся богатство. На улицах тоже вроде все как обычно. Работают дуканы из тех, которые не закрылись по наступлению темноты. Шум, туристы, блеск нехитрой рекламы. Реклама здесь была просто отвратительная, бросалась в глаза. Он нарочно сделал небольшой крюк, потому что знал, куда и как должна выдвигаться бронетехника в случае объявления чрезвычайного положения. Глупо предполагать, что при мятеже будут использовать какие-то особые планы. Военные будут использовать те планы, какие у них есть. Техники – Не было. Выехав из города, он съехал с дороги, подключил передний мост. Чем хорош японский внедорожник? Он не вязнет в песке, в отличие от грузных американцев. А дорогу к месту постоянной дислокации еменской бригады спецназа он мог найти и с закрытыми глазами. Остановив машину в пустыне, подполковник поднялся на багажник на крыше, достал заранее припасенный бинокль. Медленно по секторам начал рассматривать находящееся в клике с небольшим ППД. То, что удалось рассмотреть. На первый взгляд все нормально. На вышках часовые... Прожекторы не разбиты, внешний периметр не нарушен, не видно стрельбы. Если бы стреляли, были бы видны трассеры. Спецназ почти всегда использует трассеры. Что же тогда произошло? В конце концов, может быть, и в самом деле какой-то псих вломился в казарму и расстрелял троих. Тогда почему у него так скверно на душе? Если есть сомнения, сомнений нет. На территорию он проник через лаз, которым пользовались желающие уйти в самоволку. Перед этим он целый час лежал на земле и пытался найти тех, кто наблюдает за лазом в готовность открыть огонь, и не нашел. Он прекрасно знал всю территорию части. В конце концов, он сам участвовал в разработке мер безопасности для нее. Где? Штаб? Нет, в штабе не рискнут. Казарма? Может быть, но слишком много солдат. Неужели все продались? Сборная солянка ведь? Ага. Было темно, и подполковник передвигался от одной стены к другой, от одного куска черноты к другому, избегая кругляшей света из-под висящих фонарей в абажурах. У него был прибор ночного видения, тоже из дома. И игра была нечестной, он просто видел то, что впереди так же четко, как днем, Видел он и зеленый луч, показывающий, куда нацелено его оружие. Единственное, что не решил еще, что делать, если его обнаружат. В конце концов, он здесь для того, чтобы учить этих людей, а не убивать, сказать, что это внеплановые учения. Единственное, в чем он убедился, учениями, тут и не пахнет. Ни кареты скорой, ни суеты у казарм. Ничего такого, что должно было бы сопутствовать расстрелу сослуживцев. Значит, что-то и впрямь произошло. Перейдя посыпанную мелким гравием дорожку, он клял себя за то, что именно по его приказу здесь был мелкий гравий. Он не глушит шаги, как песок. Подполковник прижался к стене склада, потом продвинулся на несколько метров вперед, встал на колено, осторожно выглянул. Часовые, как и полагается, двое, автоматы, примкнутые магазины. Все? Да нет. Первого часового он знал, второго... Никогда не видел в части, форма на нем сидела так, как она сидит на гражданском. Но у него был автомат, и он стоял у склада полного оружия и боеприпасов, посторонний на территории особой воинской части. Подполковник достал расческу, обычную китайскую пластиковую расческу, провел по ней пальцами особым образом. Звук был примерно таким, какой издает одна из местных змей, очень ядовитая. Еще раз. Еще. Часовой выглянул из-за угла, осторожно выглянул, держа на готове оружие. Но подполковник все-таки превосходил его и в боевом опыте, и в арсенале имевшихся у него приемов. Часовой увидел лежащего навзничь человека. Кого именно было плохо видно. Вывод напрашивался простой. Змея. Человек без сознания. Человека укусила змея. Часовой сделал шаг. Потом еще один, и тут лежащий навзничь человек взметнулся, ухитряясь ударить его ногой из лежачего положения. Часовой полетел на землю, и неизвестный прыгнул на него. Подполковник наскоро обыскал его. Ничего интересного. Автомат и пистолет. Редкий пистолет АПБ. Русский бесшумный пистолет, которые тут остались еще со времени русского присутствия. Пистолет он забрал, незадачливого часового связал и заткнул рот. Э-э-э, ты кто? — подполковник резко одним движением кисти схватил сколько смог мелкого гравия, который был здесь везде, и бросил в лицо тому, кто спросил его об этом. Потом бросился на него, точно гражданский, военный бы успел выстрелить. При равном профессионализме проверяемый никогда не опередит с выстрелом проверяющего. Но он должен быть, профессионализм, а в данном случае его не было. «Кто это такой?» – подполковник спрашивать не стал. В любой момент мог появиться еще кое-кто. Связал, заткнул рот, уложил ближе к стене. Если это просто новый солдат, а все это не более чем дурацкий розыгрыш, потом проблем не оберешься. И еменцы, как и все арабы, очень памятливы и обидчивы. Все?» Нет, не все. Еще кое-что. Лучше перестраховаться. Помещение, где хранилось оружие, строили русские, и поэтому это был не быстро возводимый ангар или здание из плит, а капитальный низкий и длинный барак с солидными дверьми. Каптен Армус должен был находиться в угловом помещении. Там было небольшое с мутным стеклом окно. Через него заглянул подполковник и увидел то, что опасался увидеть. Газиза, сидящего на отставленном к стене стуле. Руки у него были заведены назад, наверняка связаны. Еще в небольшом угловом помещении было двое солдат с автоматами, причем один... Непрестанно смотрел на дверь, единственную, а в любой момент мог посмотреть и в окно, решив, что выхода другого нет, в помещении нормально не проникнуть, а того, что он видел, достаточно. Подполковник прицелился в одного из солдат из пистолета, пистолет с глушителем, звук разбитого стекла вряд ли кто услышит. Войдя в коморку каптенармуса, Армуса, подполковник заметил то, чего он не заметил, когда смотрел в окно. У обоих солдат, которых сейчас роднило то, что они были мертвы, было еще кое-что общее. Черные повязки, вырезанные из какого-то дешевого материала на руках. Ни одним уставом... Такие нарукавные повязки предусмотрены не были. Подполковник подошел к Газизу. Рот у него не был заткнут кляпом, но он молчал. Руки у него и впрямь были связаны за спиной, а ноги привязаны к ножкам стула. Воспользовавшись ножом, подполковник освободил Газиза. Что произошло? Заговор. Финди, только что отсюда вывезли два грузовика с оружием, лейтенанта, храм. Понятно, из северян, из богатой семьи, тут и думать нечего. Кто еще в заговоре? Не знаю, Финди, клянусь Аллахом, не знаю. Тарик Я его со вчерашнего дня не видел офинди. Подполковник принял решение. Он достал из кармана пистолет стечки с глушителем, который отнял у одного из спецназовцев. Бросил его газизу. Пошли, надо пробиться к штабу. Прикроешь меня, понял? Он повернулся, сделал шаг к двери, потом еще шаг, щелчил. Подполковник обернулся. Газис встал со стула и, направив на него трофейный пистолет, нажимал на спуск. Пистолет не стрелял. С бойком он будет лучше работать, сказал подполковник, поднимая свой МК-23. Газис не шевельнулся, видя, что пистолет направлен на него, а в глазах бушевала... Такая ненависть, что становилось страшно. Зачем ты это сделал, Газис? Где Тарик? Вы убили его. Убили своего командира. Что же вы за подонки? Ты же родственник президента, Газис. Из одного с ним племени. Зачем ты предал его, Газис? Скажи мне. «Аллаху Акбар!» Коротко, громко и исчерпывающе ответил Газис. Подполковник выстрелил, и заместитель командира бригады спецназа Йемена свалился на пол. «Аллаху Акбар!» Белый свет включившегося прожектора бьет в окно, высвечивая противоположную стену так, что на ней... Видны мельчайшие трещинки. По-видимому, связанного кто-то нашел или еще что-то произошло, а он опоздал. — Всем выйти с поднятыми руками! Считаю до пяти! Пять! Подполковник, не поднимаясь, пополз к ближайшему мертвецу. Шансов у него было немного. Только один. Гранаты на поясе. И длинная веревка. Хорошая, длинная, крепкая веревка. Автомат. Так, патрон в патроннике. Готов к стрельбе. Нож отрезать. Так, спусковые кольца гранат. Быстрее, быстрее, быстрее. Огонь! Загорохотали сразу несколько автоматов. Пули летят через окно, визжат, бьются в стену. Хорошо, что это строили русские. Строили как следует из каких-то плит. Палатку бы уже изрешетили вдребезги. Черт, черт, черт! «Быстрее!» Пистолет в руку. «Черт, попали!» «Нет, не попали. Но сейчас попадут быстрее. Быстрее, быстрее!» «Я выхожу!» Закричал по-английски подполковник. Огонь не прекратился. Они знают, кто внутри, но все равно продолжают стрелять. Значит, это их прям метеж. Подполковник от Дверь, толкнул ее и дернул за веревку, привязанную кольцем четырех гранат, которые он умудрился прицепить на снаряжении мертвеца на уровне груди. Сам он бросился вперед, как бегун с низкого старта. Мертвеца он удерживал за трофейный автомат, который он засунул за ремень на спине стволом вниз – и получил возможность держаться, и чтобы мертвец не сваливался. Четыре секунды. Один, два, три. Грохнуло. Часть осколков труп принял на себя. Его шатнуло взрывной волной так, что подполковник едва не опрокинулся на спину. Но часть осколков полетела как раз в сторону окруживших здание бойцов Йеменского спецназа, теперь уже мятежных бойцов Йеменского спецназа, кого-то ранив, кого-то оглушив, кого-то ошеломив. Прежде чем кто-то пришел в себя, подполковник перехватил автомат и выпустил весь магазин одной очереди влево в направлении прорыва. И прежде чем кто-то опомнился, Рванулся туда же, не перезаряжая автоматы, ожидая той самой, единственной пули, которая оборвет его жизнь. В себя он пришел только тогда, когда бежал к машине, спрятанной в километре с лишним от базы. На базе был сущий ад. Продолжалась перестрелка. Спецназовцы, видимо, били друг в друга, сами не понимая, за что и против чего они воюют. Но воевали, стреляли друг в друга с яростью и осатанением из всего, из чего только можно стрелять. Там на небесах Аллах отделит праведных от стада. Это был день первый. Первый день гражданской войны в Йемене. Конец книги. Читал. Вячеслав Манева